кроме самого бренгара и поверженных корововых когтей никого не было видно кое где еще висели гобелены изображающие подвиги воинов с феенриса казарма ультрамаринов отличалась аскетической простотой это же после работы мастеров легиона лемона русса изнутри напоминала не казарму а сельскую корчму «Жаль, что вы не присоединились к нам раньше заметил бренгар может встретимся завтра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 Сумрак не могли рассеять даже многочисленные светящиеся пиктэкраны. В центре над помостом из оружейного металла вращался голубой гололитический шар. На нем мелькали изображения различных участков космопорта Вангелис, а также просматривалась выпуклая арка таможенной сетки, установленной в нескольких километрах над поверхностью.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 висящей на цепочке из болтов. Мага сгурёт. Твоя задача обеспечить постоянную скорость и подготовить плазменные двигатели к переходу на максимальную мощность. Будет сделано. Раздался в ответ механический голос, издаваемый имплантированным синтезатором.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 Проинформировала его остемия из своего кокона в выпуклом прозрачном фонаре на галерее, окруженном антенными словно церковными шпилями. Заткиил повернул голову к экрану и кивнул, разрешая навигатору вернуться к повседневным делам.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 «Ба! Да ты же дольше всех возражал против собрания! Хотел бы я знать, что произошло!» — воскликнул Брингар. Мхотеп ответил на его выпад язвительной усмешкой, но проглатывать наживку не спешил. «Вам всем известно о событиях на Никее, относящихся к моему примарху и легиону, и о санкциях, наложенных в тот день», — спокойно заговорил Мхотеп.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 Трон развернулся, и он увидел контр-адмирала Каминску. Ее лицо свидетельствовало о благородном наследии. сильная челюсти, крепкая шея, высокие скулы и изгибы губ, выдающие склонность к высокомерию. «Капитан Цест, для меня большая честь служить Астартес Императора», холодно ответила она. софракс уже докладывал Цесту о реакции адмирала на их запрос,